Кар коротко глянул на него. Чем мы можем ему помочь? – спросил Флетч. А тут неподалеку мечеть. Кар продолжал пить кофе. Перед тем как войти, не забудьте снять обувь. На главных воротах надпись: не поощряй нищих. Бедный Флетч, вздохнула Барбара. Не следовало нам ездить с вами в тика. Флетч смотрел на Карра. Я рассердился из-за того, что он не приехал в аэропорт, а когда он все-таки появился, нас на месте не оказалось. Вода перехлестнула дамбу, ответил Кар. В Африке нет столько воды. Уолтер перебрал лишку, уточнила Барбара. И теперь нам надо подумать, что делать дальше, добавил Кар. Я ничем не могу ему помочь, спросил Флетч. Нет, мне не удастся повидаться с ним. Нет, <с, дерьмо собачье. А сегодня я лечу на мои раскопки, продолжил Кар. Там есть кое-какая работа. Вот я решил по пути заехать к вам, рассказать об Уолтере Флетчере и спросить, не хотите ли вы полететь со мной. На ваши раскопки? переспросил ф л е т ч Ох, Барбара покачала головой. Теперь мы собираемся искать потерянный римский город. Лагерь там не ахти, жить придется в палатках, и там жарко. Кар смотрел на стену отеля Норфолк. Но жизнь там дешевле, чем в этом дворце вечных наслаждений, и вам будет интересно. Увидите настоящую Кению. ф л э ч вздохнул, посмотрел на Барбару. б о м а с х а р а н б и в ы р в а л а с ь у нее. Что? Повернулся к ней Кар. А, совершенно верно. Давайте объединимся ради нашего общего блага. Вы поможете мне прорубаться сквозь джунгли. Кто знает, что мы можем найти. Флетч тоже уставился на стену отеля Норфолк. Барбара, я хочу, чтобы ты сказала, что мы будем делать. Барбара выпрямила. с ь Шум н а г л о т н у л а Теперь Кар, Джума и Флетч смотрели на нее. Она вновь глотнула. Как я могу соглашаться с чем-то, не зная, на что я соглашаюсь? Жизнь нас ждет суровая. Палатки на опушке джунглей. Ни телефона, ни электричества, ни кафе мороженого. Двигаться будем вдоль реки, а сначала по одному берегу, потом по другому. Будем рыть ямы, смотреть, не попадется ли нам что-нибудь римское. Шейле однако там нравится. Барбара не сводила глаз с л е т ч а Барбара, спросил тот, ты хотела бы вернуться домой? Это наш медовый месяц. Какой выпадает далеко не всем. Шейла будет рада новым людям. с т а в и л Кар. Домой нам сейчас нельзя? Но мы же облетели пол света, чтобы встретиться с твоим отцом. Это правда, кивнул ф л т ч Но здесь его отсутствие столь же постоянно, что и в Штатах. Но теперь ты знаешь, что он существует, заметила Барбара. Абсолютно верно. И второй раз тебе сюда, скорее всего, уже не попасть. Пожалуй, что нет. А кроме того, Барбара смотрела на Карра. Есть еще одно дело, с которым надо что-то решать. Карм молчал. Но почему ты все оставляешь на меня? ф л э ч вздохнул. Ты хочешь лететь в джунгли? – спросила Барбара. Я хочу знать, чего хочешь ты. Хороший отдых. Внёс в разговор свою лепту Джума. Все повернулись к нему. Кар взглянул на часы. Расчетный час скоро кончится. Если вы решили выписываться, надо поторопиться. Хорошо, кивнула Барбара. Флетч повернулся к Кару. Боюсь, ваше предложение принято нами без должной благодарности. Кар широко улыбнулся. А разве вам плохо отдыхалось на озере Туркана? Глава двадцать пятая. Я не уверен, все ли у нас в порядке с о с ч е т о м Флетч, обращавшийся к мужчине, сидевшему за б р а н н о й решеткой кассы отеля, замялся. Моя фамилия Флетчер. От произнесенной вслух собственной фамилии ему чуть не стало дурно. Бляха на пиджаке кассира указывала, что его зовут Линкольн. Мы хотели бы убедиться, что претензий к нам нет. Мы не уверены, что вернемся в Норфолк, хотя очень на это надеемся. Кассир быстро нашел нужную гостевую карточку, внимательно ознакомился с записями. Все в порядке, мистер Флетчер. Ваши счета оплачены Уолтером Флетчером. Никаких претензий к вам нет. Если мы уедем, а потом вернемся, наши расходы все равно будут оплачиваться. Мы закроем счет. А лишь получив соответствующие указания у о л т е р а Флетчера. А да, пожалуйста, распишитесь за ваши расходы, и мы будем считать ваш номер свободным. Он подсунул под решеткой карточку и ручку. о т п р а в л я е т е с ь на охоту? Да. Флетч подписал счет, выставленный в шиллингах. На охоту нас только что пригласили. В счет еще не внесли стоимость завтрака. Собираетесь в Масаи-Мара? Точно не знаю. Летим на юг к реке. Советую вам побывать в Масаимара, там очень красиво. Леч вернул кассиру карточку и ручку. Я хочу поблагодарить администрацию отеля за новые теннисные туфли. Кассир улыбнулся. Хорошего вам отдыха. Святой Боже! В номере Барбара заталкивала в рюкзаки. Лыжные костюмы, шапочки, т е п л о е белье, шерстяные носки. Если неделю назад ты сказал мне, что сегодня мы отправимся на поиски римского города, затерянного на побережье Восточной Африки, я бы подумала, что ты сошел с ума. Я не столь безумен, чтобы предсказывать такое за неделю. Ты думаешь, из этого что-то выйдет? Есть у нас шанс найти этот город. Насколько я понимаю. Источник информации у к а р а один, местная колдунья. ф л е ч пожал плечами. Идея принадлежит Кару, он притворяет ее в жизни, а мы его гости. Я благодарен ему за приглашение. Черт, фыркнула Барбара. Да как могли римляне построить город в Восточной Африке? Не о с т а в и в тому документальное подтверждение. «Ну, я не думаю, что в истории нет белых пятен. Наоборот. Мне кажется, что нам известно лишь м а л о я Талика. Посмотри, с каким трудом даются нам факты истории моей семьи. Ох, лететь в африканские джунгли, чтобы рыться в земле! Барбара покачала головой. Ты уверен, что нам этого хочется?